Глава 13. Пропажу пленника заметили не сразу. Казалось бы, только что он подсматривал за происходящим через неплотно закрытую дверцу, а теперь дверца была открыта, и внутри экипажа никого не было. Пит помянул лишачью мать и принялся озираться. Каменистая пустошь с редкими кустиками — не лучшее место для побега, но беглеца нигде не было видно. Засел где-нибудь за скалой, и ремень о камень пилит, Догадался кучер. Надо найти его, пока не освободился, а то он нам снова устроит веселье. Скай кивнул. Привяжи поводье вон к тому стволику. Вроде его так просто не сломать, только отвяжет же. Нет, об этом я позабочусь, уверил волшебник, растирая ладони. Колдовать опять предстояло много, и Скай этого вовсе не радовала. Сначала он наложил нерушимость на поводье, потом дополнил окаменением на узлы. Чары окаменения разрушить можно, но только если вложить больше силы, чем было применено при их создании. Вряд ли у одержимого сейчас хватит на это прыти. Потом Скай создал особый взгляд. Тусклый зелёный след одержимого был не особо броским, но вполне заметным. Он петлял меж кустов к ближайшей скале-молютке. За первой скалой беглец скатился во вражок, пробежал по нему и укрылся за следующей. Сунувшийся следом скай поскользнулся на мелких сыпучих камешках и съехал вниз на заднице. Кажется, штаны всё же уцелели, но проверять было некогда. Пит спускался осторожнее, но всё равно проехался на корточках по каменной крошке пару метров. Хотя бы на ногах удержался, и то ладно. К счастью, сил у беглеца хватило только до следующей скалки. Там погоня его и настигла. Он уже почти сорвал с пальцев бинты, но руки ещё оставались спутанными. Скай убрал чары особого взгляда и посмотрел на пленника у корезнина. Злица на безумца всерьёз у волшебника не получалось, невзирая даже на головную боль и резь в глазах. А вот Пит был зол не на шутку. Примерился даже отвесить беглецу пинка, но тот сжался в комок, прикрываясь связанными руками, и кучер остановился. Вот и какого же лешего ты убежал? Всё равно же догоним, произнёс Пит, не надеясь на ответ. Таким же тоном он парует читал скабылу. Но внезапно пленник ответил: "А вдруг получилось бы вы страшные?" И снова замолк, испуганно зыркая на удивлённых парней. Глаза у него были напуганные, но уже не безумные, просто больные глаза очень уставшего человека. "Ладно, пойдём обратно, раз уж не получилось", примирительно сказал Скай. "Но руки я тебе обратно замотаю", сурово добавил Пит. "Не надо", попросил пленник. "Я не буду колдовать". Так я тебе и поверил, взмучился Пит. Я тебе что сделал вообще, чтобы ты на меня папёр? Вы меня заперли, жалобно ответил одержимый. Я разозлился, а дух сказал, что нужно тебя убить, с ним нельзя спорить, он сильнее. А если он тебе и сейчас что-нибудь такое скажет? поинтересовался Скай. Он ушёл, выжил меня как тряпку и убежал, пожаловался пленник. Наверное, ему тоже больно, когда он внутри. Это было похоже на правду. Но верить одержимому до конца волшебник не спешил. А если вернётся? спросил Пит, тоже настроенный скептически. Он не может уйти далеко от Собняка, возразил пленник. Кажется, ему нужен волшебник, чтобы разорвать какую-то связь. Но я не совсем понял, что это. Он мне не объяснял. Я я просто словно бы подслушал. А ты разве не волшебник? не поверил Пит. Колдовал-то как в заправдошний. Нет! почти расплакался одержимый. Это от духов, ну, других духов, не страшных. Я могу прятаться и дорогу путать, как леший, а колдовать я не умею. Это он, когда во мне колдует и, от этого мне очень плохо. А ему этого мало, ему нужен настоящий волшебник. Когда он перешёл в того другого, я думал, что всё. Он нашёл того, кто ему нужен и оставит меня в покое. Но он вернулся совсем злой, хотел убить слугу и поймать волшебника, а когда не получилось, убежал. Зовут-то тебя как? спросил Скай, которому история показалась вполне убедительной. Ник. Пойдём, Ник, перекусим и подумаем, что делать дальше. Но смотри без фокусов погрозил кулаком Пит. А то тыкну топором в порядке самообороны, и дело с концом. Да и тыкни, хоть мучиться больше не буду, устало ответил пленник, то ли огрызаясь, то ли всерьёз. Кажется, он и сам это не вполне понимал. У костра Скай всё-таки снял ремень и повязки с рукника, хотя кучер смотрел на это неодобрительно и на показ держал топор под рукой. Одержимости сейчас в пленном действительно не чувствовалось. А фокусы с невидимостью и с волшебником не проходили. Вообще уловки нечестии уступают настоящему волшебству в прямом противоборстве. Хотя, конечно же, иметь их в дополнение к основному арсеналу Скай бы не отказался. Рассказ Ника о том, как он попал в собняк и оказался на пыточном столе безжалостного господина Юстиниана, вполне совпадал с тем, что успел понять и сам Скай. Только Ник не знал, что Юстиниан мёртв пропустил всё самое интересное, пока его тело привыкало к подселённым духам. Их стремлений он, кстати, совсем не ощущал, голосов тоже не слышал. А вот болели знаки гораздо сильнее, чем должны бы болеть порезы такой глубины. Из чего Скай сделал закономерный вывод, что так тело реагирует на вселение чужеродных сущностей. А потом появился совсем другой дух, и вот с ним Нику не поздоровалась. Сначала Скай подумал о тёмном духе, Но вспомнив, как ведут себя одержимые нечестью, отмёл эту версию. Тот, кто хотел найти волшебника, чтобы разорвать связь, был человеком, не мёртвым человеком, причём скорее всего волшебником. Кусочки головоломки вставали на свои места. Теперь Скай уже хотелось поскорее вернуться в имение и закончить наконец это проклятущее дельце, проводить в последний путь злосчастного господина Юстиниана. Пита, скажи-ка, где учится сын твоего господина? Проверил он последнюю догадку. В Академии волшебников подтвердил подозрения Кучер. "А те, другие наследники, среди них нет магов, да?" "Ну, клясться я бы не стал, но, кажется, нет." "Ну, теперь, по крайней мере, понятно, почему в наследники выбрали именно его. Видимо, старый господин понимал, что осталось ему недолго, вот и примерился заполучить тело помоложе." "А что за связь ему разорвать понадобилось?" Призрак связан или с телом, или с домом, или с местом смерти. А волшебники умеют разрушать эту связь, обычно для того, чтобы успокоить несчастного с миром. Но освобождение и упокой это два независимых заклятия, хоть и используют их обычно в связке. Тут старик всё правильно рассчитал. Могло бы и сработать. После обеда одержимый подошёл к насторожённому питу. Долго переминался с ноги на ногу, пока кучер не буркнул: "Ну, Я знаю, что ты мне не веришь, но всё равно должен извиниться. Я не хотел тебя убивать, правда. Просто со зла сказал, что убил бы. Пит помолчал немного, потом сказал примирительно. В другой раз не прощу, имея в виду. Экипаж был вымыт и блестел чёрным лаком. Лошадь тоже сменила масть с грязно-бурой на серую в яблоках. Но трогаться в путь к городу никому не хотелось. Одержимый тихо сидел у колеса, обхватив колени руками. Кучер вычёсывал безупречную уже лошадиную гриву в пятый раз. Волшебник шевелил палочкой в костре, который давно пора было залить. В конце концов Пит не выдержал первым. Слушай, а может, не будем сдавать его страже? Он же как будто и правда не при делах. Пострадавший тут я, а я его уже простил. У меня к тому духу гораздо больше вопросов. Кучер потёр синяк и поморщился. Скай улыбнулся. А я думал, тебе такое предложение не понравится. Вот только бросать его сейчас тоже нехорошо. А назад в особняк вести нельзя. Дух в него уже дважды вселялся, а в третий раз даже спрашивать не будет. Войдёт как к себе домой. Не надо в особняк, возмолился одержимый. Хоть в тюрьму, но только не назад. А я ему комнату в таверне сниму на недельку, щедро предложил Пит. Дождёшься нас, а там придумаем, что дальше делать. Ник кивнул. Скай идею одобрил. Даже если одержимый избежит, скорее всего, он уже не особо опасен. И вряд ли он побежит на каждом углу хвастать узорами на спине и новообретёнными волшебными умениями. Сам понимает, что нужно помалкивать, а больше от него ничего и не требуется. А как у тебя с бюджетом, Пит? Мне бы кое-что прикупить в городе, исключительно для дела. Надеюсь, не рог единорога, засмеялся Кучер а то его в скалках поди и не найдешь. Пряности, мед, травы, соль, — перечислил волшебник, — ну и еды побольше. Магические компоненты у меня как раз есть, а того, что везде можно найти, не припас. Все думал, как понадобится, так и куплю. На еде мы с тобой разоримся, пожалуй, — продолжил веселиться Пит. Я ж, когда буду отчитываться затраты, мне господин не поверит, что можно столько сожрать. Придется ему тебя за обедом показывать, а если серьезно, то все будет. Теперь сборы не заняли и четверти свечки. Экипаж бодро покатился к виднеющемуся вдали городу. Дородная хозяйка таверны встретила их как родных. Картошка со шкварками была ещё вкуснее, чем в первый раз. Пит шутил и перешёптывался с пышногрудной Ольсией. Девушка звонко смеялась и угрозила кучеру пальцем. Решили заночевать в таверне, а утром сходить на рынок и выезжать обратно. Ник клятвенно пообещал сидеть в комнате и не делать глупостей. Скай ему даже верил. Одержимому в городе оказалось нелегко. Громкие звуки, прикосновения, просто проходящие слишком близко люди заставляли его вздрагивать и сжиматься в комок. Только в комнате, прижавшись спиной к стене, он наконец смог расслабиться. Пит вечером оставил их в комнате и куда-то ушёл. Обещал вернуться к ночи, но если вдруг нет, то беспокоиться всё равно не надо. Скай понимающе кивнул. У волшебника тоже были дела. Он сходил к хозяйке и одолжил небольшую ступку. Достал купленный ещё в среднем городе пучок мяты и принялся за работу. Для отвара мята годилась и просто раскрошенная, а вот в магическое зелье нужен был тонкий порошок. Подержимый какое-то время наблюдал за его работой, потом заскучал и уснул крепким, но беспокойным сном. Он дёргался, вскрикивал, И всё перевалилося не присыпаясь куда-то бежать. Пит вернулся на рассвете, возмутительно довольный, чисто выбритый и в новых штанах. От него на всю комнату пахло вином и цветочными духами. Скай, которому рядом с беспокойным одержимым спалось не слишком хорошо, встретил его кислой физиономией. Не превращая меня в жабу, ужасный волшебник, слишком громко смеялся кучер. Если бы Скай это умел, Как раз сейчас он бы всерьёз задумался о превращении весельчака даже не в жабу, а в таракана. Жабы, они же тоже могут громко квакать. Я с дарами. Пит протянул волшебнику свёрток, от которого пахло грушевым пирогом. Хорошо, превращение отменяется, усмехнулся Скай, принимая пирог. А если ты ещё и попить чего-нибудь повкуснее воды раздобудешь, то я пообещаю никогда не превращать тебя в жабу. А я уже договорился. Сейчас Олси принесёт травяной отвар, бодрящий. Не будь тебе жабой, вздохнул волшебник. "Увы", смиренно кивнул Пит. На рынок пошли все вместе. Даже одержимый собрался с мыслями и заявил, что если он и сможет куда-то пойти в ближайшее время, то только в уже немножечко привычной компании. А выходить ему надо. Может быть, так получится что-то вспомнить. Пит нахмудился, велил ждать в комнате и ушёл. Вернулся он через полсвечки с одеждой изрядно поношенной, но чистой, бритвой и гребешком. «Вообще тут в пристройке есть помывочная с чаном, и просят за это удовольствие совсем недорого. Но ждать нам тебя сейчас некогда, так что приведи себя в маломальский пристойный вид и ладно». Скай, которому тоже очень хотелось чан теплой воды и кусок мыла, печально вздохнул. Заметивший это Пит развел руками. Если мы хотим купить всё самое свежее, идти на рынок надо сейчас. Осеньние торжища же. К полудню от нужных тебе трав могут только чахлые веники остаться. А ещё мне всё-таки любопытно с народом потр�ндеть. Сейчас тут со всех окрестных деревень торговцы ошевываются. Вдруг что-то интересное всплывёт. А помывка от тебя никуда не денется. Можем тут даже на лишние сутки задержаться. В городе, кстати, есть горячий ключ и на нём купальня. Говорят, целебное. Скай иdew одобрил, но смотрел он на спину переодевающегося Ника. Сейчас при свете дня было видно, что знаки на его коже образуют три очень похожих друг на друга круга. Словно кто-то перерисовал один и тот же рисунок трижды с небольшими отличиями. В этом было что-то неуловимо странное, но волшебник пока не мог понять что. Скай решил, что подумает об этом позже. Умытый, выбритый, причёсанный и переодетый в чистое Ник Стал похож на ученика писаря или помощника лавочника. Ну или на студента, подумалось Скаю. Тогда и бледность была бы объяснима. Много над книгами страдал. Лицо у него оказалось умное, с правильными чертами. Серые глаза смотрели внимательно, с легким прищуром. Русые волосы он собрал в короткий хвостик, и эта прическа сделала его совершенно юным. «Ник, а сколько тебе лет?» — поинтересовался Скай. Одержимый задумался, сразу став мрачнее и старше. Кажется, 18, неуверенно сказал он в итоге. Трудно вспоминать. Скай в свои 25 сразу почувствовал себя умудрённым прожитыми годами старцем. Рынок был шумен и пёстёр. Не так, конечно же, шумен, как столичная ярмарка, но после тишины имение Скай чуть не оглох. Пит на правах почти шта местного чуть ли не бегом тащил спутников мимо шерстяных платков цветных ленты и гор капусты куда-то в самое недро торжеща. Наконец они миновали ряды телег, расставленных прямо на земле дерюк и кривых переносных столиков и оказались на неширокой улочке из лавок, которые, видимо, оставались здесь и в обычные дни. Торг здесь тоже шёл бойко. Среди народа сновали латочники с разной снедью и юрки и мальчишки, при виде которых скай порадовался, что кошель сокваяж и пояс защищены чарами. Одержимый крепко, как маленький ребенок, держащий волшебника за руку, провожал лотки с леденцами таким тоскливым взором, что Скай решил, что непременно купит ему конфету, как только они где-нибудь остановятся. Но Пит все вел, пока они не прошли рынок до противоположного конца. Здесь народа было меньше, а лица сосредоточеннее. На столиках и лотках лежали пучки трав, связки кореньев, стояли банки с разноцветными порошками. Одержимый оживился, даже отпустил руку Скайя, подошёл к ближайшему прилавку и долго-долго смотрел на травы. Пит хотел уже поторопить его, но Скай остановил Кучера и приложил палец к губам. Торговец насторожился было от такого пристального внимания к своему товару, но Пит показал ему кошелёк, и он успокоился. Ник разглядывал травы целую вечность, трогал, принюхивался, выудил из кучи корешков одну связку и протянул Скайю: "Купи". Это из Лонской долины, причём росли у самой воды, самый лучший горный корень, какой только можно найти. А зверобой выберешь? спросил Скай. И медянку. Зверобой тут весь хороший, любой пучок бери, а медянку в это время года только болваны покупают. Её надо брать в конце весны и сразу ферментировать. Торговец одобрительно кивнул и сказал, что ферментированная медянка у него как раз с майского сбора. Ник потряс банку возле уха, открыл, понюхал и согласился. Пит, которому надоело ждать, отсыпал Скайю монет на расходы для дела же и оставил их в травяном ряду. Встретимся через две свечки вон возле той башенки. Мёдом как раз возле неё торгует. Кучер показал на возвышающийся над рынком шпиль и скрылся в толпе. Скай посмотрел ему вслед и наткнулся на пристальный внимательный взгляд пожилого дородного господина в тёмно-синем дорогом камзоле. Смотрел мужчина не на него, а на увлеченно перебирающего травы Ника. Заметив внимание Ская, господин отвернулся и быстро зашагал прочь.